Горбунов же был до войны за байкальским лесорубом. Казалось, что от него до сих пор крепко пахнет ядреными, свежеколотыми березовыми дровами. И вообще он весь был какой-то белый, березовый. Они оба сидели на пахучих еловых ветках в стёганках, накинутых на богатырские плечи, и с удовольствием наблюдали, как Ваня уписывает крошонку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 Молчаливый Биденко развязал свой вещевой мешок и положил на Суворовский натиск громадную горсть рофинада. Не успел Ваня глазом мигнуть, как Горбунов был тухнул в его кружку две большие грудки сахару, однако заметив на лице мальчика выражение восторга, да тухнул третью грудку. Знай мол нас, разведчиков. Ваня схватил обеими руками жестяную кружку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 «Пошла, царица, полей в атаку!» — сказал Горбунов. «Сейчас бог войны будет ей подпевать!» И как бы в подтверждение его слов опять со всех сторон ударили на разные лады сотни пушек самых различных калибров. Беденко долго внимательно слушал, повернув ухо в сторону боя. «О нашей батарее не слыхать!» — сказал он наконец.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 а то наши на четыре километра вперед продвинулись. Закрепляются. Сейчас начнут тылы подтягиваться. Куда мы тогда малого денем? — С Богом! «Дяденька — Дяденька! — закричал Ваня. — Не положено! — отрезал Егоров и отвернулся, чтобы не расстраиваться. Мальчик понял, что все кончено. Он понял, что между ним и этими людьми, которые еще так недавно любили его, как родного сына,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 Телефониста наматывали на катушке провод. Повар в белом халате поверх шинели торопливо рубил на пне топором ярко-красную баранину. Все довалялись пустые ящики, солома, консервные банки с рваными краями, куски газеты, вообще все говорило, что тылы уже тронулись следом за наступающими частями.